Православная библиотека. Архимандрит Ефрем Филофейский, Аризонский, Мараитис. Моя жизнь со старцем Иосифом. Книга первая. Глава первая. В миру. В первые годы бедствий немецкой оккупации, когда я ради работы бросил учебу в школе, а в одной из двух старостильнических церквей Волоса пришел служить приходским священником Святогорский и Ермонах. Его духовным отцом был старец Иосиф Исихаст, как он сам его называл. Этот иеромонах-святогорец стал для меня в то время драгоценным советником и помощником в духовной жизни. Я избрал его своим духовником и, благодаря его рассказам и советам, в скором времени стал чувствовать, как мое сердце отдаляется от мира и устремляется к святой горе. Особенно что-то загоралось во мне, когда он рассказывал о жизни старца Иосифа, и пламенной становилась моя молитва о том, чтобы поскорее с ним познакомиться. Я старался, насколько это возможно для ребенка, подвязаться в миру и с четырнадцати лет хотел стать монахом. Но мой духовник, отец Ефрем, сказал, «Ты, Яннакис, еще не можешь стать монахом, ты очень юн, подрастешь, тогда посмотрим». Моя мать жила как монахиня, усердно постилась, молилась, была добродетельной и любила монашество. Меня она всегда держала рядом с собой, потому что, когда я был младенцем, она получила извещение, что я стану монахом. Во время молитвы она увидела звезду, покидающую наш дом и улетающую к Святой Горе, и услышала некий глаз. «Из троих детей этот один будет жить». Моя мать испугалась. «А, у меня умрут двое детей, и останется только этот!» Она не знала, что истолковывать предвозвещение надо так. Один ее ребенок будет жить близ Бога. Позже она осознала, что это было видение о моем уходе на Святую Гору. Вот почему она строго наблюдала за мной и не позволяла удаляться от нее, чтобы отдать Богу, насколько возможно, чистое приношение». Сама она была для меня человеком, с которого я мог брать пример. Как часто я видел, что она закрывается на кухне и весь вечер на коленях молится со слезами. Итак, поскольку моя мать за мной внимательно следила, жизнь моя в миру по благодати Божией была очень строгой. Как я сказал, мне пришлось бросить школу ради работы, ибо в тяжелые годы оккупации голод был нашим ежедневным уставом. От недоедания мы едва держались на ногах. Я работал в основном в столярной мастерской моего отца. Иногда, однако, мне приходилось и торговать на городском базаре – бубликами, хинином, пуговицами, спичками. Чтобы помочь своей семье, я покупал, что мог найти, и сразу это перепродавал, постоянно рискуя попасть в руки немцев и итальянцев. Я помню, как однажды итальянцы схватили моего брата, Безусова-юношу, и вместе с ним моих друзей и били их прикладами из-за того, что они якобы противозаконно торговали на базаре. В действительности же итальянцы хотели отнять деньги и товар, они очень сильно их избили. Подивитесь мужеству доблестных воинов, избивающих малых детей, потому что те продавали спички и кое-какую одежку на базаре. Другой случай, живо сохранившийся в моей памяти, как гестапо расстреляло неизвестных мне греков и повесило их рядом с комендатурой. Руки страдальцев были распухшими от пыток, потому что им засовывали иголки под ногти. Их трупы оставили висеть на несколько дней в назидании другим. В эти трудные годы единственным нашим упованием и утешением был Бог. Как только я заканчивал работу, мать забирала меня, мы шли в церковь на службу и к отцу Ефрему на исповедь. И он нам говорил о непостоянстве этой жизни, о любви Божией, об исповеди, умной молитве, слезах, о старце Иосифе и святой горе. Так постепенно во мне начало расти желание посвятить себя Богу. В то время голод и малярия собирали жатву в волосе. Вот и я заболел непонятно чем, у меня постоянно был жар, все время повышенная температура и слабость, в конце концов я был вынужден лечь в больницу. Врачи с недостаточными средствами того времени не смогли определить, что у меня было, и я находился на грани смерти. В итоге меня выписали, но все эти события помогли мне осознать, насколько обманчива и тщетно земная жизнь». Так я утвердился в желании стать монахом. Прошли годы, мне исполнилось 19 лет. За месяц до того, как я покинул мир, ребята из Волоса собрались посетить Святую Гору, а заодно и побывать у старца Иосифа. О нем Волосе хорошо знали, потому что мой духовник был у него послушником и часто говорил «Старец Иосиф, святой человек-подвижник». С этой аказией некоторые женщины решили послать туда кое-какие вещи и продукты. Хотелось и мне вместе с ребятами пойти на Святую Гору, но куда там, отец не мог мне такого позволить. Я дружил с этими ребятами, хотя они были старше меня, и мне захотелось передать с ними старцу Иосифу что-то от себя. Но у меня ничего не было из-за нашей бедности. Я зашел в дом, открыл мамины шкафчики и нашел немного вермишели. Я положил ее в мешочек и написал на листке бумаги. «Отец Иосиф, я вам посылаю эту посылочку. Малое свидетельство моей любви и почтения. Прошу вас, молитесь о моем спасении. Целую вашу десницу. Иоанн». Так меня звали в миру. Я запечатал посылку и отдал ее ребятам. Ребята пришли к старцу, и он начал открывать посылки. Распечатав мою, он сказал. «Это дитя» придет сюда монашествовать». Ребята ответили, «Это исключено. Его держит при себе духовник, потому что будет устраивать монастырь, а Иоанна готовит себе в преемнике. Так что старче это невозможно и представить. Он придет сюда, а ты пойдешь в мир и вернешься монашествовать. Ты станешь священником и останешься в миру, а ты уже больше никогда не придешь на Святую Гору», сказал старец каждому из них. Все, что сказал старец, исполнилось в точности. Ребята, вернувшись, передали мне его слова, но я не придал им значения, то есть не обратил внимания на его слова о том, что я приду к нему, и совершенно их забыл. Когда я посылал письмо, у меня не было цели идти на Святую Гору. Я хотел стать монахом, но не решил, где именно. так я сам не имел еще никакого представления о своем будущем монашестве». Но об этом уже знал старец по просвещению от Бога. «Между тем отец Ефрем говорил мне, «Оставайся со мной, я устрою монастырь. Ты мне нужен, у меня нет никого другого». «Хорошо, отче, я останусь, чтобы помочь вам». Однако начал он это говорить еще тогда, когда мне было 14 лет. «Теперь мне исполнилось 19, и я думал, не лучше ли мне уйти?» Ибо помысл убеждал меня, что у него ничего не выйдет с монастырем. Я стал молиться, затворяясь у себя в комнате. Пресвятая Богородица, отверзи свои врата и приими меня Пресвятая Богородица, отвори дверь своей милости и возьми меня к себе. Я часто проходил мимо тюрьмы. Там была часовенка святого Елеферия, где мы оставляли милостыню для заключенных. Проходя мимо нее, я оставлял там, что у меня было, и просил святого Елеферия освободить меня, дабы я мог уйти. Мне было стыдно сказать об этом своему духовнику, поэтому я ему написал. Он немного огорчился, но со временем успокоился и смирился с этим. «Ступай, дитя мое, я тебе не препятствую». Прежде чем отправиться на Святую Гору, я познакомился с одним монахом, который предложил мне подвязаться вместе с ним. Я согласился и решил перебраться к нему, но Бог воспрепятствовал этому. Он просветил мою мать и духовника, каждый из них сказал мне «Нет, ты туда не пойдешь, я тебя посылаю к нашему старцу, старцу Иосифу». «Будь благословенна», — ответил я, хотя внутри меня ужалила гордость. Тем не менее, я прислушался к мнению матери и подчинился ее просвещенному решению. Я исполнил это с верой и послушанием, и Бог удостоил меня приобрести в старце, отца Иосифе, духовного наставника и предстателя на небе. Благословляю день и мгновение, в которые Бог мой Господь наставил меня последовать указанию духовника и преподобной матери» строго приказавший мне стать послушником старца. Ибо если бы я пошел туда, куда хотел сам, то потерпел бы неудачу на сто процентов. Я проявил послушание и не ошибся, выбрав для монашества святую гору. Кто послушался, своего духовного отца и погиб. Даже если дурным будет дело, повеление, совет, Бог все соделает благим. Глава вторая на Святой горе. Наконец час настал. Утром 26 сентября 1947 года кораблик неспешно доставил нас из мира к Святой Менной горе, как бы от берега временной жизни к противоположному берегу, берегу Вечности. Мы прибыли в Дафни, главную пристань Афона. Сойдя с корабля, мы вместе с немногими другими сели в лодку, которая шла в направлении малого скита святой Анны, с остановками у каждого монастыря. Когда мы отошли от Дафни, брань дьявола обрушилась на меня прямо в лодке. Я смотрел на монастыри и на отцов, как на тюрьмы и заключенных, и говорил сам себе, «Как могут жить здесь эти монахи? Как ты сам это выдержишь? Куда ты теперь идешь?» Я был совершенно неискушенным. До этого я не бывал нигде, кроме как в церкви, на базаре, в мастерской моего отца и дома. Все, что я видел сейчас, было для меня внове. Я никогда до сих пор не путешествовал и не знал, что это такое. И вот теперь я уходил из мира, по своей воле уходил неизвестно куда. Бесы со всех сторон забрасывали меня помыслами. «Как ты пойдешь туда и затворишься там?» «Горе тебе! Возвращайся назад!» Я очень плохо чувствовал себя, мне было дурно и телесно и душевно. Рядом со мной в лодке был один монах. Он пел «Богородица Дева Радуйся» с Тиры Рэм. У него было прекрасное настроение, а я кипел от помыслов и беспокойства. Я прервал его. «Отче, где Калива старца Иосифа?» а «Почему ты спрашиваешь?» «Я туда направляюсь». «И для чего ты туда идешь?» чтобы стать монахом. Он окинул меня взглядом с ног до головы. — Ты для этого идешь туда? — Да, туда. — Тебе это место не подходит. Там пост, бдение и поклоны. У тебя рука отвалится от крестных знамений. Там тебе невозможно будет жить. Ты ведь доходяга. Я перед этим долго болел. Меня изводила повышенная температура, и врачи не могли определить, что у меня за болезнь. «Каждый день я трудился в столярке, часто работал голодным, и меня мучил жар, так что я стал настоящим доходягой. У меня было только произволение, а сил не было никаких. Пусть у меня отвалятся и руки, и ноги, но я пойду к старцу, где он, не покажете ли мне? Вон, видишь ту гору, маленькую белую каливку, это там. Лишь только я увидел каливу, как увидел свет. Там свобода». Там нет тюрем, и у меня сразу прошло все беспокойство. Это была воля Божия, мне туда идти. На закате мы, наконец, причалили к пристани святой Анны. Мертвая тишина, нет ни одного человека. Старец не знал, что я должен приплыть. Тогда там не было телефонов, чтобы сообщить об этом. Вдруг вижу, как один батюшка с торбочкой и палочкой спускается вниз. Это был отец Арсений. Как только я его увидел, так подбежал, положил земной поклон и благоговейно поцеловал его руку. «Благословите, батюшка!» «Не ты ли я накис из волоса?» «Да, старче, но откуда вы меня знаете?» «Старец Иосиф знает это от честного предтечи. Он ему явился сегодня ночью и сказал, я тебе привел одну овечку, помести ее в свою ограду». И я обратился мыслью к честному предтече – моему небесному покровителю, в праздник Рождества которого я родился. Я был очень благодарен святому за заботу обо мне. Я увидел, как подошел еще один батюшка. Отец Арсений пришел вместе со старцем Корнилием. Отец Арсений сказал мне, «Мы оставим отца Корнилия здесь внизу стеречь вещи, а сами пойдем наверх к старцу, он нас ждет». Мы поднялись. Какие чувства я испытал! Каким бы талантом кто ни обладал, их не описать. Мы взяли с собой самые необходимые вещи и отправились к старцу. Добрались, когда уже почти стемнело. Мы пришли к каливам, которые первыми встречались путнику, пришедшему в общину старца Иосифа. Все они находились на крутом склоне горы. Это было основное жилище общины, а калива-старца чуть поотдаль, в более пустынном месте». Вся эта сторона горы была неприступной. Как только мы подошли к первым каливам, туда, где в пещере была церковь Кочесного Предтечи, батюшка Арсений ударил в железное било, подавая сигнал, что мы прибыли. Сразу ударил в свое било и старец, дав знать, что услышал наш сигнал, и вошел в свою каливу, чтобы творить умную молитву. Мы же пошли отдохнуть. Это был вечер субботы. «Сюда, в пустыню, должен был прийти отец Ефрем из Катунак, чтобы служить литургию. Поэтому отец Арсений сказал мне, у нас будет литургия. Разбудите меня! Ха, ты что думаешь, мы оставим тебя спать? Ну да откуда ж тебе знать, бедняги, куда ты пришел? Теперь тебе придется просыпаться рано!» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 3 Первый день. Я спал в какой-то клетушке между какими-то досками. Дьявол послал мне страшный сон. В момент моего пробуждения старец Иосиф подошел к двери. Он пришел на литургию. Я кричал во сне. «Мне страшно! Мы разобьемся!» Он открыл окно, двери окно были одним и тем же, и спросил, дитя мое, что с тобой случилось? «Откуда мне было знать, что это старец?» Я ответил отче, «Не знаю, мы были на корабле, вошли в какую-то пещеру и чуть не разбились». Он улыбнулся и сказал отцу Арсению, «За этого малыша с самого начала взялись бесы. Ну, поднимайся, поднимайся, у нас литургия». Как только я окончательно проснулся, так понял, что это старец, и упал ему в ножки. «Благослови, старче!» «Давай, дитя мое, пойдем в пещеру. У нас сейчас будет литургия». Церковка была такой маленькой, что стасидия старца касалась иконостаса. Свет был лишь от лампад перед иконами, две стасидии одна напротив другой. Меня поставили посередине между ними». Там, в церковке, при чуть теплящихся лампадах, познала душа моя светлый образ святого старца. Это был невысокий человек, неполный и не худой, с большими мирными голубыми глазами. Его некогда каштановые волосы стали седыми, ведь ему тогда было уже пятьдесят лет. Несмотря на то, что он не пользовался расческой, не стриг ногтей, его присутствие источало некую благодать, нечто величественное и славное, как если бы это был царь, поскольку он никогда не мылся, некоторые посетители ожидали дурного запаха и удивлялись что от него напротив исходило тонкое благоухание. это было чем то сверхъестественным, поскольку он всегда много трудился и сильно потел. внешность его была очень благообразной, стоило только его увидеть как сразу успокаивались нервы, каким он был снаружи таким был и внутри. Лицо его было приятным, очень приятным, и в церкви он произносил «Господи, помилуй», сладкозвучно, а как он читал апостол, чудо, у него был очень красивый голос. Если мы фальшивили в пении на литургии, он нам задавал тон, он его не терял. Когда время от времени он назвал, чтобы собрать или сказать что-нибудь, я думал про себя, неужели этот голос когда-нибудь умолкнет? Прежде чем началась литургия, на меня надели подрясничек со столькими заплатками, что никто не знал, какой была его изначальная ткань. Он весил килограммов пять от заплаток и грязи, но я его надел, и мне казалось, будто я надел нечто царское, очень славное и очень светлое. У меня была такая радость, какой не бывает даже у царя, когда его облачают в царскую мантию». Затем старец дал мне матерчатый пояс из куфейку, которая была от нестирности жесткая, как брезент. «Постой-ка здесь», — сказал он мне. Дал он мне и ряску одной святой старицы, усопшей монахини Феодоры. Я ее надел. Ряска благоухала. В это мгновение вышел из алтаря отец Ефрем взять благословение старца, чтобы служить литургию, и сказал мне. «Зачем ты надел рясу? А ну-ка быстро сними ее». Старец обратился к нему. «Тише, отец, оставь в покое монашка, дай нам его разглядеть немного. У меня еще только пробивались усы. Тогда старец сказал отцу Ефрему. Ну, хорошо, подходит для священника. Видишь, я ждал какого-нибудь монаха, чтобы у нас был священник, вот он и пришел. И пообещал мне, пошьем тебе красивое облачение, когда рукоположим тебя». Мы еще не успели поговорить толком, а он уже знал, что я могу стать священником, и радовался, что у него будет свой священник, потому что отца Ефрема часто не отпускал отец Никифор. Как только закончилась божественная литургия, мы вышли из церкви. Было уже утро. Старец сказал мне, «Пойдем-ка попьем чего-нибудь и перекусишь немного, потому что сейчас все то, что ты привез», ты будешь перетаскивать на спине. Мы привезли целую лодку вещей, которые нам насобирали люди. Поскольку все духовные чада отца Ефрема знали, что я поеду к старцу Иосифу, они мне дали пшеницу и многое другое. И все это мы теперь должны были перетащить в сетях на спине. Но прежде старец нам дал чай из розмарина, червивые сухари времен Ноя и сыр, который и топором не разрубишь. Камень, обезжиренный, червивый. Кто знает, какого века он был. Ешь, мой монашек, ешь, потому что сейчас пойдешь таскать. Я не мог есть, потому что в лодке у меня была рвота из-за заволнение на море. Я не хочу есть, потому что мой желудок... Ешь, ешь, будешь сейчас носить вещи. Пока я ел, старец меня разглядывал. Он заметил, какой я худой, и произнес. — В чем только у тебя душа держится? Не смотрите старче снаружи, смотрите на то, что у меня внутри, на то, что я хочу работать Христу. Как только мы поели, он сказал, «Теперь бери торбу, бери посох и ступайте таскать». Я ничего не умел, ни взвалить на себя груз, ни ходить по диким скалам, я был скелетом, скелетом из постоянно повышенной температурой. «Это буду носить я? Ты? Буди благословенна». И сразу с утра с моря на гору, по вырубленным ступенькам перетаскивание тяжестей. Вот так с Божьей помощью мы и приступили. Когда мы закончили, старец сказал, не думай, что ночью ты будешь спать. Нет, у нас ночью бдение, мы спим вечером два часа, затем совершаем бдение, кто восемь, кто десять часов, с четкими поклонами и чтением. Сделаешь каких-нибудь пятьсот поклонов, тогда и посмотрим, что с тобой делать. Это будет твоей первой порцией. Если тебе станет дурно, приходи ко мне в Каливу, вон туда. И началось у меня бдение каждую ночь. Поскольку меня борол сон, я каждый вечер ходил на бдение к старцу. Он, выйдя из Каливы после молитвы, садился и учил меня, а я сидел и слушал». С самого начала меня стали осаждать помыслы. Прежде всех остальных, гордость, которая противостояла советам и указаниям старца, поднимала голову и требовала объяснений. Почему он мне это говорит? Почему он так со мной поступает? Я понял, что мне хочет устроить дьявол. Он хочет разрушить мои отношения со старцем, моим наставником и учителем, Ведь, разрушив мою связь с ним, он мне отрежет подачу духовного питания, благодати Божией, подаваемой послушнику через старца. Я рассказал об этом старцу, и он мне объяснил. «Смотри, дитя мое, ты пришел сюда, чтобы спасти свою душу, пришел сюда, чтобы отречься от себя, пришел сюда, чтобы отсечь свои страсти, пришел сюда, чтобы смириться». «Пришел, чтобы тебя судили, а не чтобы ты судил, старца ли или братьев». «Согласен», — ответил я. «Знаешь, какие нам дали советы здешние отцы, старцы? Вот какие. Угодил своему старцу, угодил Богу. Не угодил своему старцу, значит, не угодил и Богу. Ибо Бога ты не видишь, а старца видишь, и поскольку он представитель Бога...» «Постольку все, что ты делаешь по отношению к старцу, относится к Богу». Это так же, как относиться к Богу и все, что мы делаем с Его святой иконой. Есть у нас некая икона, она ведь из дерева и красок руками создана, не так ли? Да, так, но на ней образ Христа или Богородицы или Святого. Хотя сама икона – это нечто вещественное, но то, как мы поступаем с ней, относится к изображенному на ней». К нему переходит честь или поругание, оказываемое иконе. Так происходит и здесь, поскольку старец – это образ Божий, представитель Бога. Для послушника старец выше епископа, для других он ничто, но для тебя, послушника, это так. Ведь чтобы стать хорошим чадом и преуспеть во всем, ты должен с того момента, как подчинил себя старцу и принял его отеческое покровительство, всегда слушаться его и угождать ему, чтобы таким образом угодить Богу. Послушник не может угодить старцу, если проявляет послушание только работе. Он угождает главным образом духовной жизнью, когда духовно преуспевает. Чем более он преуспевает духовно тем большую радость испытывает душа старца. И эта радость старца делается для послушника благословением Божиим, а если иначе, то ты же потерпел неудачу. Так некий большой человек-сенатор пришел к святому Василию Великому и, сложив с себя звание, принял монашеский постриг, но не стал по-монашески жить. Тогда Василий Великий сказал ему, «Ты и сенаторство потерял, и монахом себя не сделал». То есть ты потерял свое положение и звание, но иноком не стал, ибо не сделал того, что должен был делать как монах. Еще наши старцы говорили, что вежливость монаха состоит в том, чтобы его уста все время произносили «простите и благословите». То есть, когда ты совершаешь проступок и тебя обличают, не произноси тысячу оправданий, но скажи только «простите». И когда тебе велят делать что-то, что отсекает твою волю, смиренно уступай и говори «Будь благословенна». Так же они говорили «Хорошее начало – наилучший конец, плохое начало – наихудший конец». В чем же состоит хорошее начало старче? Вот в чем. Когда ты оказываешь послушание, когда не поступаешь по своей воле, когда исполняешь свое правило, не огорчаешь своего старца, ничего от него не скрываешь, все ему говоришь, это и есть хорошее начало. Но главным образом хорошее начало – это совершенное послушание, то есть послушание духовное, по образу мыслей. Как и помышляет старец, так помышляй и ты. «Ошибается старец, ошибайся и ты». Но при этом ошибки ты не сотворишь. Послушание не дает послушнику сотворить ошибку, даже если ее совершает старец. Искреннее послушание не позволяет хорошему послушнику погибнуть. Закрой глаза свои и оказывай послушание, и не бойся. будь благословенна. Я усвоил это. Мне не понадобилось повторять второй раз. Я сказал себе, буду угождать старцу. Ничего другого не надо». Если смогу угодить старцу, то мне ничего не страшно. И с тех пор, как я услышал это от старца, мысль моя была постоянно занята тем, как исполнить на деле этот простой совет, это простое предание святых отцов. Этот маленький, но по своей духовной силе огромный совет я поместил в душе, сделал его своим кредо, своим достоянием и сказал себе В «Своей жизни я сделаю ставку на это». И поскольку этот совет приносит неизмеримую пользу тому, кто его применит к себе и исполнит, я решил его исполнять с помощью Божией и молитвами старца. Я старался угодить старцу двояко, с одной стороны никогда его не огорчать, а с другой угождать ему своей жизнью. Я размышлял так, если я в этом не преуспею, значит потерплю полное поражение и не достигну цели, ради которой оставил мир. Конечно, только Бог знает, насколько я его не огорчил и насколько угодил ему, но я видел на деле, что если послушник старается исполнить заповеди и повеления старца, то благословение Божие прокладывает ему путь. Невозможно, чтобы послушник, смиренно угождающий духовному отцу, потерпел неудачу в духовной жизни, и тем более невозможно, чтобы он не приобрел царство Божие». Этого не может быть по природе вещей. Когда говорится «невозможно по природе вещей», это значит верно на тысячу процентов. Когда послушник советуется со старцем и старается исполнить на деле данные ему советы, невозможно, чтобы он потерпел неудачу, чтобы он не приобрел благодать Божию. Мы видим, как святому семёну новому богослову, благодаря его совершенному послушанию, совершенной вере и животворной силе смирения, удалось не просто вкусить немного благодати Божией, но ему, как говорится, полной чашей была дана благодать Святого Духа. И он стал тем, кем стал, и был прославлен нашей церковью, как новый богослов, то есть как принявший богословие свыше непосредственно от благодати святого духа он научился богословию не за парттой, но в труде послушания и преданности духовному отцу У друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокник Слуй или качай совершенно бесплатно глава 4 Воспитание Господнее Когда я был новоначальным, моя гордость была выше меня ростом. Я думал, что представляю из себя нечто, потому что с детских лет вел строгую жизнь, имел мать-подвижницу, потому что духовником моим был святогорский иеромонах, который держал нас в строгих церковных и монашеских рамках. Вся моя жизнь, прежде чем я ушел на Святую Гору, была совершенно непорочной и чистой. Я не уклонялся ни направо, ни налево. Конечно, это случилось только по благодати Божией. Люди, не умеющие верно оценивать духовные вещи, меня очень сильно хвалили и считали святым ребенком. Из-за этого множества похвал я думал, что уже достиг третьего неба. Похвалы причинили мне вред так, что я этого и не заметил. Я заразился этим микробом, не почувствовав этого. Я был отравлен гордостью и тщеславием. Но старец, умеющий хорошо видеть вещи, как они есть, своим острым взором заметил, какой зверь живет во мне, и взялся его убить. Он вооружился клинком послушания и стал разить им этого зверя. Он хорошо умел прокладывать путь смирению, поэтому почти все время моего послушания было ничем иным, как сплошным суровым воспитанием. Я попал в руки профессора, ученого. Он видел мою душу насквозь, и с первого дня начал ее исцелять. Он решил сделать из дубины человека. Старец не оставлял меня в покое. Его отеческая любовь воспитывала меня так, что если кому рассказать, то некоторым это покажется невероятным. Старец Иосиф меня непрестанно обличал, ругал, оскорблял. Это было лекарством для исцеления моей души. Он знал, что только поношение и оскорбление приносят духовную пользу, ибо тот, кто их терпит, приобретает венцы, а гордость и тщеславие удушаются. Он со всех сторон наносил по мне мощные удары молотом, чтобы ударить имевшуюся во мне ржавчину. Эту ржавчину я заметил, когда он начал меня обличать, делать мне замечания. Но, конечно, по благодати Божией я ни разу не открыл рта, чтобы спросить, почему, что я такого сделал? Старец был очень строгим. Он меня разбивал на голову. Как говорит поговорка, каждый день обтесывал меня топором, чего он только со мной не делал. Чтобы ко мне обратиться, позвать меня, он употреблял всевозможные оскорбительные слова и все соответствующие эпитеты. Вот что было мучением. Все те годы, что я был рядом с ним, я только два раза услышал из его уст свое имя. Обычно он звал меня так. «Дурень», «Косорукий», «Вавулис», «Малой» и другими подобными прозвищами. По имени «Никогда». Но сколько любви было за этими изощренными колкостями, какая чистая заинтересованность за этими оскорблениями. Он не только меня ругал, но иногда даже и поколачивал. Я ему говорил, старче бей меня, колоти, пусть треснет моя гордость». Конечно, все это доставалось мне потому, что я нуждался в этом потому что моя гордость была больше меня, и я должен был хорошенько всего этого отведать. Конечно, когда он меня обличал, то есть клал лекарства на мою рану, мне было больно. Но сколь благодарна сейчас моя душа за эти хирургические вмешательства, которые, подобно скальпелю, производило его чистейшее слово. Моя гордость брыкалась во мне и говорила — Почему только по отношению к тебе старец проявляет такую строгость? Почему он тебя ругает? Почему да почему? Гордость во мне надувалась, чтобы я воспротивился, поскольку это была страсть, это был бес. Но благодаря наставлениям старца и просвещению Божию я вел суровую борьбу со страстью, жившей во мне. Я ведь непременно должен был задушить этого зверя, убить его» ибо я знал, что если зверь не умрет, то он не даст мне вздохнуть от его нападок. Во славу Божию, молитвами старца и моей матери, я за все эти годы не проронил ни слова, чтобы возразить старцу. Я все это принимал, поскольку чувствовал в себе гордость и говорил себе, раз ты такой, то этого заслуживаешь. День и ночь непрестанный нагоняй, не день ото дня, а каждый день. «Ох-ох-ох, что со мной делал старец? Я не мог перевести дух от взбучек. Так я распинался душой, чтобы сподобиться воскресенье. Мне было больно, я шел в свою келью, обнимал распятого и со слезами говорил, «Ты, будучи богом, претерпел пререкания, несправедливости от толпы грешных людей. Я же грешный и страстный, разве не приму одного обличения?» Старец поступает так, потому что любит меня, потому что его цель — спасти меня. Я чувствовал, как укрепляется моя душа, чтобы вытерпеть распятие. Я, конечно, изнемогал, потому что был слаб душой. Требуется борьба до крови для избавления от великой и безумной страсти гордыни, которую мы унаследовали от Адама. По молитве старца я возражал помыслам, противоречил им, вступал с ними в войну. Будде благословенно было моим ответом старцу. Я старался быть выше помыслов, я плакал, потому что страсть брыкалась. Мало-помалу я избавился от этого недуга. Это был начальный этап для меня, не прошедшего еще никаких испытаний, ни на что толком не способного, худющего, с постоянной температурой. Так начался мой монашеский путь, изменение моей жизни. Это было трудное... Но прекрасная жизнь. Прошло немного дней с тех пор, как я пришел к старцу, и он спросил меня. — Слушай, малой, что ты еле ноги таскаешь? Скажи-ка, что ты сделаешь, если однажды какой-нибудь брат потеряет с тобой терпение, накричит на тебя и даст оплеуху? — Я скажу, простите. — То есть скажешь, простите. — А что же еще я скажу? — Ладно, посмотрим. И он меня отпустил. Прошло несколько дней, и он, наверное, подумал, что я забыл этот разговор. Была пятница, а утром в субботу должен был прийти отец Ефрем служить литургию. Старец пришел и сказал, «Слушай, завтра ты будешь петь, смотри, поупражняйся немного, буди благословенно». Но откуда мне было знать пение? Когда я был в миру, я не пел, я только слышал, как певцы поют в церквях, и кое-что запомнил на слух. Пошли мы в пещерную церковку. У каждого здесь было свое место. В Стасидиях справа старец, слева отец Арсений, посередине я. Отец Афанасий стоял сзади, отец Иосиф на месте чтеца. Началась божественная литургия, подошло время малого входа. Так как была суббота и было приготовлено колево, на тропарях нужно было петь со святыми упокой, кратким распевом. Старец мне сказал. Пой со святыми упокой. Я, бедный, знал только тот распев, который слышал на панихидах в миру. Я не знал, как это песнопение кратко поют на святой горе, и начал несчастный петь медленно-медленно со святыми. Ой-ой-ой, как даст он мне за трещину прямо в церкви? Досталось мне. И хотя рука у старца была, как у девочки, но если тебе доставалась оплеуха, лучше и не говорить. «Что ты поешь? Что это за распев, дурень? Разве так поют, идиот?» Священник в алтаре прямо остолбенел. «Прости, старче! Разве у нас теперь панихида?» «Прости, старче! Прилщенный! Сейчас, как только закончится литургия, станешь там у двери, низко склонишься, и все будут проходить мимо тебя, а ты будешь просить прощения, как человек в прелести!» Закончилась литургия, я причастился, стал на колени у двери. «Простите меня, отцы, я впал в прелесть! Простите меня, отцы, я прельщенный!» «Да, ты в прелести! Я впал в прелесть! Простите меня!» Настолько строгим был старец, но при этом очень благодатным. Помню, однажды был праздник святых апостолов, и пришел отец Ефрем из Катунак, служить литургию. А я ему накануне должен был приготовить еду и на следующий день разогреть. Старец заботился об отце Ефреме, потому что отец Никифор кормил его не слишком хорошо, хотя тот был очень болезненным. Наш старец кормил его как следует, чтобы тот хорошо себя чувствовал, когда служил у нас. Старец говорил, «Если с ним что-то случится, все, мы пропали, не будет у нас священника. Дай ему хорошо поесть, чтобы он набрался сил». Не знаю уж почему, но в тот день я должен был приготовить еду пораньше. Я поднялся, начал готовить для батюшки, а старец пришел ко мне и, стоя у меня над душой, говорил. «Не умеешь готовить, забодай тебя, комар. Так готовят мирские, а ты хочешь, чтобы это ел священник?» «Откуда мне было уметь готовить? Я есть-то правильно не умел. Дома у нас готовила мать, а я не знал, как яичницу поджарить». Поэтому я научился всему этому от старца. Как только я закончил готовить, старец мне сказал, «Ну, давай, столоп, быстро неси это». Я принес еду, дал ее батюшке. «Убирайся с моих глаз, скройся, чтобы глаза мои тебя не видели, быстро проваливай в свою келью, буди благословенна». Я взял благословение у старца и пошел в свою келейку, которая была рядом, сбежал по ступенькам, вошел в келью, лишь только ступил туда ногой, как пришло благословение Божие по молитве старца. Я удостоился посещения Божия до такого, что разве только глаза мои не видели присутствие святых апостолов? Такая благодать, такое благословение! Из глаз моих бежали слезы. Не потому, что меня отругал старец, но потому, что я не мог сдержать радости и веселья, которые испытывал от присутствия святых апостолов. Это был их праздник. И поскольку апостолы терпели оскорбления за Христа, поскольку над ними насмехались, их били, их бичевали книжники и фарисеи, сам Христос увидел и мой ничтожный подвиг и послал свое благословение. Я не знал, где находился, слезы лились ручьем, я упал на пол и плакал, плакал, а в душе моей была радость. Я говорил себе, какую благо сделал для меня старец». Гораздо позже я узнал от других, что как только я уходил, старец благословлял меня, хотя в глаза всегда отчитывал. Однажды, когда я был новоначальным, и пришел отец Ефрем из Котунак, старец позвал меня «Вавулис, сделай-ка нам кофе», «Будь благословенна», и как только я удалился, старец тихонько сказал «Будь благословен всегда», и несколько раз благословил меня. А во время исповедания помыслов он никогда не говорил со мной резко, он мне объяснял, из-за чего я совершил ту или иную ошибку, какие причины ее вызвали, раскрывал каждую мельчайшую подробность, от первого принятия помысла до исполнения его на деле. С такой ясностью он мне это показывал, что я говорил себе, он знает меня лучше, чем я сам. Глава пятая Трудные условия. Итак, старец определил мне послушание. Быть поваром общины. Вот как это случилось. Малой, благословите. Готовь. Где готовить? Во дворе. Я задумался. Интересно, где это во дворе? Как будто у нас там была какая-то кухня. Ладно еще собрать дровишки, разжечь плиту, но готовить? Какую еду я смогу приготовить, не имея об этом никакого понятия? Меня обступили помыслы. Где ты будешь готовить еду? Где ты будешь во дворе мыть посуду? Рукомойником нам служил разбитый кувшин с приделанным краником, привязанный к колу во дворе. Там мы и мыли посуду. Но где готовить? Отцы трудятся, переносят грузы, устанут, проголодаются, что они будут есть. А старец занимается рукоделием в своей кельи. Двор был открытым местом, и там дул такой ветер, что просто ужас. Как сейчас, помню, меня чуть не сдувало в пропасть. Когда он начинал дуть, я призывал на помощь все свое терпение, ибо вместе с ветром на меня сразу нападали ропот и хула на бога. Лишь только уменьшалось терпение, дух хулы был тут как тут и говорил мне, что это за бог, который так на тебя дует, который так тебя мучает. А я ему противоречил, заткнись, не говори ни слова. Позже мы устроили навес из веток, чтобы прикрыть нашу кухню, но ветер его срывал. Я клал два камня для очага и сверху конфорки, но лишь только начинал дуть ветер, улетали крышки, улетала решетка, и все это летело вниз по склону. Старец кричал. «Эй, дурень! Слышь, малой, у тебя вещи улетели, беги скорей за ними!» «Где их мне было теперь найти?» Я бежал вниз по склону, чтобы собрать крышки и конфорки. О, боже мой! Даже зимой мы готовили во дворе у калифа-старца, а ели в его калифе. После трапезы я должен был мыть тарелки. Тарелки были металлические, и мы их мыли во дворе. Зима, холод, дождь — мы замерзали, но посуда должна была быть вымыта. Болен ли ты, грипп ли, надо было выходить на скалы. У нас была старая цистерна — которой по капле собиралась вода со скалы. В дырку в цистерне мы вставляли трубку, и текущие из нее водой на холоде на ветру мыли посуду. Наши руки становились красными от ледяной воды. У нас не было подходящего места, где подогреть воду. Мы жили, как первобытные люди. Однако Бог нам давал терпение. Господь нас покрывал, и мы не замечали трудностей. «Ох, этот холод!» Как было согреться, ох, Матерь божья Я настолько замерзал, что как в то время, так и во все последующие годы моей жизни я от этого переохлаждения мучился болями в спине. И с тех пор до сего дня я страдаю этим, ведь мы совершенно не заботились о своем здоровье. Я спал на досках и сильно мерз. Спать на них было так жестко, что я с трудом засыпал от холода я натягивал на себя чтобы согреться все что находил одеяло подрясники, старые рясы я уставал лежать на досках и ворочался сбоку на бок при этом все тряпье падало на пол и я снова должен был приводить его в порядок а пока все устроишь уже приходит время вставать сколько удавалось поспать только бог знает но где он это должен был исполнить если старец увидит что ты не встал конец но такого никогда и не случалось, чтобы я не встал вовремя. От сильного холода мы стали похожи на стариков, на шее и на головах была намотана шерстяная одежда. Холод, да разве можно было согреться в тех кельях? У нас были устроены печки, но мы их топили очень редко, потому что от тепла нас борол сон. К тому же требовалось много дров, чтобы хорошенько протопить, и после этого они отдавали тепло двадцать четыре часа. Старцу мы растапливали печку регулярно, потому что иначе он не мог. Но себе мы, молодые, их не топили, чтобы нас не борол сон. Мы предпочитали холод, чтобы было невозможно спать, поэтому и заработали простуду на всю жизнь. По той же самой причине, чтобы не засыпать, мы совершали бдение во дворе, на открытом воздухе. Дождь, снег, ты должен был быть во дворе и не мог оставаться даже в сенях. Что было делать? Во дворе мы сидели, во дворе и замерзали. Ноги ниже колен у меня были обморожены. Они становились словно деревянные, и я их не чувствовал. Всю ночь на морозе, под снегом, под дождем, даже если ты простужен и у тебя грипп. У людей бывает хотя бы лист железа над головой, у нас и его не было. О, матерь божья! Я был простужен постоянно, у меня все время болела спина, бока, все тело. Но мы были молоды и все перенесли». Так много болезней и злостраданий. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 6. Отдай кровь и приими дух. У нас было много лишений и много телесных бедствий. Ухода за телом никакого не было. Если ты порезался, то промывал порез водой или посыпал землей. Мы не думали увидеть еще когда-нибудь спирт. А лекарство кто из нас видел? Боже, сохрани, если бы старец увидел лекарство. Это было бы так же, как если бы он увидел яд. Если поранился, ни бинта тебе, ни спирта. Что бы ни случилось, старец говорил, «Смерть!» Ты должен быть готов умереть. Зуб болит, бок болит, ты простудился и заболел». Он тебе говорил, готовься к иному миру, умри, умри, чтобы пойти ко Христу. Разве не для этого мы сюда пришли? Это как дважды два-четыре. Мы сюда пришли не для отдыха. И еще говорил, мы сюда пришли, чтобы встретить все лицом к лицу. а врачей и не упоминай, иначе старец тебя убьет, отрубит голову. Врач? Кто тебе об этом сказал? Если ты хочешь врача, ступай в мир, здесь такого нет». Ты стал иноком и хочешь врача? Чтобы стать монахом, ты должен подписаться под словом «смерть». Если ты готов к смерти, оставайся. Ты готов? Готов. Тогда не проси у меня врача, не проси у меня лечения, не проси у меня ничего. Дважды два-четыре. Либо умираешь, либо уходишь. Я говорил, куда уходить? Куда я пойду? Понятно. И в этом великом труде и подвиге таилось сокровище благодати». У нас не было воды даже для того, чтобы помыть ноги. — Помыть ноги? Где об этом написано? — говорил старец. — Если пойдешь на море и притащишь оттуда воду, тогда мой ноги. У нас здесь воды для питья не хватает. Мы не мыли даже ложки и вилки, которыми ели. Мы просто после еды вытирали их салфеткой и затем в нее их заворачивали. Но поскольку мы не стирали и этих салфеток, они постепенно становились жесткими, как капроновые. Как? Тратить на них воду? Если бы постирать эту салфетку, получился бы суп. Еще старец нас учил, как мыть тарелки. Нужно было, поев, налить в тарелку воды, сполоснуть ее и выпить эту воду, а затем вылизать тарелку, и чтобы в ней не было рыбы или что другое, мы наливали в нее воду и выпивали. Так мы делали, чтобы ничего не выбрасывать. Старец говорил, «Как? Кто-то будет трудиться и таскать воду, чтобы их мыть, мы это выпьем». И мы все так и делали. И посетители, приходившие к нам, должны были поступать так же. Пришел как-то один важный банкир. Мы накрыли стол, начали, как обычно, мыть свои тарелки. «Господин», — сказал ему старец, — «давай и ты делай так же». И он это сделал. Воды у нас не хватало иногда даже для готовки. У нас была цистерна, но в ней было много всякой нечистоты. Туда попадали мыши, змеи, и вода из нее воняла. Что можно было делать с этой водой? Мы ее употребляли для поливки парочки апельсиновых деревьев, поэтому частенько старец говорил мне «давай, малой, принеси воды». За водой я ходил наверх, к отцу Герасиму Микрояннаниту, песнописцу. Ему тогда было 45 пять лет. Я брал армейские канистры для бензина, в которые помещалось много воды. Мы их называли бидонами. Осенял себя крестом и, закинув один бидон за спину, другой нес в руке. Но нести в руке было тяжело, так как спуск был крутым, если бы я поскользнулся, то все, полетел бы прямо в пропасть, смерти не избежал бы. А если бы я не разбился в лепешку, то покалечился бы. Поэтому всякий раз меня охватывал страх и ужас – как бы ни поскользнулись ноги. Но молитва старца не пропустила этого, и я ни разу не поскользнулся. Отец Герасим смотрел на меня и жалел. Куда ты, Иначе, с такими полными бидонами? Он ласково привечал меня, угощал, но я ничего не брал. Старец говорил, ничего не бери. Так что даже если бы ангел спустился с неба, я ничего не взял бы от него. Старец сказал нет, значит нет. Разговор окончен. «Я несу воду, отче, потому что у нас ее нет даже на готовку. Вода была для нас золотом, а лицо мы мыли только слезами. Ноги, ну, когда спускались к морю. Стирать одежду, разве что нательное белье. Трудные годы, но зато какие подвижнические. Несмотря на труды и пот, жизнь была чем-то необыкновенным, и каждая ночь исключительной». Однажды к нам пришел священник из равнинной Греции, знакомый старца. Не знаю, как это получилось, но он остался у нас ночевать. Где нам было его положить? У нас совсем не было места. Я освободил для него свой лежак, а сам остался на ночь во дворе. Он проснулся ночью, вышел во двор по нужде, вокруг не видно было ни души. Он испугался. Я творил молитву по почеткам. Сказал ему, «Как вы отдохнули?» О, Как ты живешь здесь? Мне и то страшно. Чего вы боитесь? Пустыня, тишина. Так это же чудесно. Одно наслаждение. Чуть сердце не оборвалось у меня. Что же это такое? Не бойтесь. Мы здесь, во дворе, стережем вас. Спите спокойно. А он проснулся утром, увидел скалу, нависавшую над моей кельей. Как ты живешь здесь под ней? А если она упадет? Не боишься, что она тебя раздавит? Что вы, она не упадет. А если все же упадет? Да не упадет она. Если Бог захочет, и она упадет, то и тогда Бог сохранит. А если она упадет, когда ты будешь под ней? А тогда она не упадет, Бог ее удержит. Мы говорили на разных языках и не понимали друг друга. Он все измерял только разумом, а нас, старец, научил все измерять верой. В другой раз пришел один батюшка, святогорский монах, из монастыря святого Павла, Звали его Давид. Он нам принес много зелени и овощей. Был он великан ростом. Он пришел, чтобы познакомиться со старцем Иосифом. Старец сказал, чтобы я освободил ему свое место и разместил в своей каливе. Лишь только он увидел мое жилище, как пришел в ужас и сказал, «Слушай, брат, как ты здесь живешь? А что такое, отец Давид? Очень суровая жизнь здесь. Как ты это выносишь? Для нас здесь рай». «Нашу радость здесь не описать. То, что здесь, я не променяю ни на что. Но я от такого отказываюсь. Пойду-ка я обратно в монастырь». Старец дал ему бутылку вина и отпустил. Спустя какое-то время, когда мы вместе с ним оказались в церковной школе монастыря святого Дионисия, он подошел ко мне и сказал, «Брат, как вы там живете? Разве вы не такие же монахи, как и мы? Мы держимся благодатью Божией». Если бы она нас не укрепляла, мы не смогли бы там жить. Однажды у меня заболел коренной зуб. В нем образовалось дупло. Боль была невыносимой. Я сказал, «Старче, можно я схожу его вырву?» «Нет, будешь терпеть». «Будь благословенна». Пошел я молиться, но боль била по мозгам так, что хотелось выпрыгнуть из окна. «Старче, я сойду с ума, выпрыгну из окна, не могу больше». — Ничего. Терпение до смерти. — будет благословенно. Терпение. Чуть позже старец Арсений увидел мои мучения и вмешался как посредник. Он пошел к старцу и сказал. — Старче, у тебя никогда не болели зубы, и ты не представляешь, каково это. Если они у тебя заболят, тогда ты поймешь, что это такое. — И действительно, у старца они никогда не болели. Он и не знал, что такое зубная боль, и говорил со мной так по неведению Отцу Арсению он ответил «Что это за боль такая?» «Что за боль? Знаешь, как она бьет по мозгам, по голове? Спроси меня, знающего это, и позволь парню сходить его вырвать. Пусть терпит!» «Ох, матерь Божья! Как мне было вынести эту боль? Голова моя гудела, все мои нервы были напряжены, и боль меня просто убивала!» Наконец, благодаря посредничеству отца Арсения, старец сказал мне «Ладно, ступай к отцу Артемию». Пусть вырвет его тебя клещами. Старец Артемий подвязался в скиту святой Анны вместе с двумя послушниками. Он не изучал медицину в миру, но практиковал в скиту как врач. Отец Артемий был для нас благословением Божиим, ибо на тех скалах нам больше неоткуда было получить медицинскую помощь. Но клещами, коренной зуб, мне ведь до тех пор зубов не удаляли, и я не знал, что это такое» и я, безмозглый тупица, пошел искать отца Артемия. Тогда вместе с нами уже жил отец Харалампий. Увидев все это, он сказал, «Ох-ох-ох, пропал парень, живым он уже не вернется». Итак, я отправился рвать зуб клещами. Дойдя до скита святой Анны, там в большой церкви я взмолился, святая Анна, Я не знаю, куда иду. Прошу тебя, чтобы со мной не случилось ничего плохого. Прошу тебя, отними эту зубную боль». И святая Анна меня услышала. Боль прекратилась. Я сорвал пучок травы, откусил, пожевал, не болит, и вернулся назад. Старец спросил. «Уже вырвал?» Я ему рассказал, что произошло. «Ну, хорошо, коли так. Сиди теперь на месте. Повезло тебе». «Действительно, досталось бы мне у отца Артемия». Ведь откуда ему было знать, какой зуб болел? Вырвал бы он какой-нибудь другой. Я рассказал об этом отцу Харолампию, и он заметил. Если бы ты к нему попал, то лишился бы чувств. К счастью, меня услышала святая Анна. Лишь тогда я понял, что со мной могло случиться, когда тот же самый зуб заболел у меня в новом скиту два года спустя. Пошел я к старцу. Благословите вырвать его». Ступай в Корею, вырви его и сегодня же возвращайся. Чтобы добраться из нового скита до Кореи, нужно сесть на кораблик до Дафни. Это два-три часа пути, а оттуда подняться в Корею еще два-три часа пешком. Очень сложно успеть туда и обратно за один день, поэтому отцы обычно ночевали в Корее, либо в какой-нибудь знакомой кельи или в монастыре Кутлумуш рядом с Кореей. Но старец мне сказал... — Скорее не ночевать. так пошел я в Корею. Зубным врачом там был монах-отец Никита. Это был первый зубной врач на Святой горе, очень опытный. Посмотрев мой зуб, он сказал, — Да ты что! Зачем же я тебе, брат, буду удалять этот зуб? Не будем гневить Бога. Давай-ка я тебе его починю. Такой прекрасненький зубик. Иначе позже тебе потребуется три искусственных зуба, а родного уже не будет. Старец сказал, чтобы ты его вырвал. — Дай мне его тебе сделать. Ты, молодой парень, жаль его удалять и делать потом тебе искусственные зубы. Старец сказал его вырвать, так что рви его. Ну что ж, тогда он все понял. Глупый молодой монах выполняет послушание. Он мне сделал укол, тянул-тянул, перевел дух и снова тянул. Тогда я понял, что было бы со мной в святой Анне с крещами. Наконец он мне его вырвал. — Вот он, твой зуб. Я его оставлю себе, потому что вырван он зря. Я сказал, сколько с меня? Столько-то. Я ему заплатил и собрался уходить. Куда это ты собрался? Спросил он меня. Возвращаюсь, иду в новый скид. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Как же это? «А если случится кровотечение, отвечать-то буду я?» «Будешь ты или не будешь отвечать, а я не могу остаться. Старец сказал вернуться, значит вернусь». «Да с этим парнем не договоришься, он сумасшедший. Давай я тебе положу туда лекарство, чтобы остановилась кровь. А то случится у тебя в пути кровотечение, и будет у нас еще одна история. Когда придешь в Дафни, положи ватку с лекарством еще раз, а потом прополощи рот соленой водой». «Хорошо». Я пришел в Дафни, там мне положили ватку, и я двинулся дальше, заодно прополоскал рот морской водой, и сразу к старцу. Два с половиной часа подъем и еще два с половиной часа спуск. Такая строгость. Старец нисколько не шутил. Он говорил тебе терпение и будь что будет. Я не знаю, был ли еще такой святой человек на фоне в двадцатом веке, но он был строгий, властный и доблестный, или сделаю, или нет, точка. У него была вера в Бога. Если тебе суждено умереть, то умрешь». Однако к концу жизни он исправил свое отношение к медицине. «Когда наступили его последние дни, я заболел, но из послушания старцу не обращался к врачу. Когда я подошел к старцу и спросил, что мне делать, он ответил. «Ты, парень болезненный, тебе нужно будет обращаться к врачам. Не смотри на то, как поступал и относился к этому я» ты слаб. Если тебе потребуется врач и лекарство, обращайся к врачам. Этот урок я не мог усвоить все эти годы, лишь теперь в старости я его выучил. Сейчас, когда приблизился к концу, я понял, что надо быть снисходительным. Учащий должен всегда учиться, говорил мудрый Сократ. Вы дети и нуждаетесь в медицинской помощи, поэтому обращайся к врачу, принимай лекарства и все, что необходимо. Каждый день мы таскали грузы, таскали на своих спинах, ибо там не было не только машин, но даже и вьючных животных. Песок, дрова, продукты, все, в чем мы нуждались, доставлялось на наших спинах, иначе не получалось. Это было для нас большим мучением, большой трудностью. Старец посылал нас пилить ели на трогах Афона в нескольких часах пути. Подъем и спуск по лесистым ущельям. Мы поднимались... Там был снег в несколько метров глубиной. Мы срубали ветки, затем связывали веревкой две верхушки срубленных деревьев между собой. Концы стволов взваливали на плечи и так тащили их между скал к нашим каливам, чтобы строить келии Уходили мы утром, а возвращались на закате солнца. Возведенные нами каливы были построены нашей кровью. Наши каливки, сороконожки, змеи но мы были словно выкованы из стали. В малой святой Анне нам было не до шуток, но ведь для этого мы сюда и пришли. Слава тебе, боже Старец говорил, сбегай к морю. Через десять минут я уже был внизу, прыгая через ступеньки, упав с которых и косточек не соберешь. Когда мы поднимались нагруженные, тогда обливались потом. Я думал, этот пот равносилен мученической крови. Эти светлые помыслы помогали мне с радостью поднимать груз. У нас на Святой Горе не было молока. Если нам вдруг перепадала банка с концентрированным молоком, то, открыв ее, мы разбавляли его водой, это был для нас пир. Хотя оно напоминало молоко только цветом. Вообще, настоящее молоко тогда достать было трудно, потому что всех овец попрятали от партизан. Однажды мы услышали, что стадо овец оказалось неподалеку от полицейского поста у монастыря святого Павла на высоте тысячи метров. И старец сказал «Отец Афанасий, сходи-ка, принеси нам немного молока, мы его вскипятим, покрошим туда хлеб и сделаем тюрю, как в нашем детстве. Схожу, старче, бери бидон, деньги, и завтра мы не будем готовить». Дождемся молока, сделаем тюрю, возьмем ложки и поедим все вместе. Отправился бедный отец Афанасий. Но разве он мог вернуться вовремя? Сколько летал ворон, пока не вернулся к Ною с вестью о том, что прекратился потоп, столько ходил и отец Афанасий. Едва он дошел до перевала, как его захватили помыслы, и он сказал себе. — Что я только с одним молоком вернусь? «Схожу-ка я и принесу заодно помидоров из каракала. Но чтобы попасть в каракал, нужно перебраться через перевал, это четыре-пять часов пути». Взял он в каракале помидоры и узнал, что в монокселите сбор винограда. «Схожу-ка я теперь туда. Но зачем я туда потащу помидоры?» — подумал он. «Моноксилит от каракала в десяти часах ходьбы». Положил он помидоры в бидон и спрятал его в ветвях дерева, чтобы взять на обратном пути. Отправился за молоком, а теперь пошел за виноградом. Собрал он там виноград, вернулся за помидорами, они уже переспели, потекли. Страшный человек, отец Афанасий. Оставил он виноград в Дафне и пошел опять в Каракал. Это еще десять часов ходьбы. Тем временем старец высматривал, по какой тропинке он вернется. Не видать? Старец сказал, «Пропал отец Афанасий, а он так просто теперь не вернется. Его, видно, победили помыслы о помидорах и винограде. Что будем делать? Не пить нам молока. Малой, не сходить ли тебе? Схожу, старче, буди благословенно «Тогда слушай, бдение сделаем чуть короче. Ты ляжешь спать в шесть, а я тебя разбужу, я спать не буду. Я тебя подниму в восемь, плюс три часа пути, и того одиннадцать» я должен был пройти мимо скита святой анны нового скита монастыря святого павла и затем подняться наверх на высоту тысячи метров проснуться нужно было ночью итак я совершил бдение исполнил правила и услышал как старец мне сказал ложись дитя спать я тебя подниму во сне я видел как на меня напали бесы чтобы я не пошел и не исполнил послушание но я им ответил ничего у вас не выйдет бесы Старец меня разбудил без четверти восемь. Я сразу вскочил. «Будь благословен, ну, отче, я иду». Я не сказал старцу про бесовское нападение, чтобы он не подумал, что я не хочу идти. Закинул торбу на спину, взял бидон для молока. «Бери эту торбу», — сказал мне старец. «Когда будешь проходить мимо святого Павла, наберешь в нее овощей. Придешь и с молоком, и с овощами». «У нас ничего своего из еды не было» потому что кроме кустарника ничего на камнях не росло. Давай, птенчик мой, принеси-ка нам чуток овощей. Буде благословенно старче. Взял я бидон, деньги, торбы, получил благословение старца, взял фонарик и отправился в путь. Я прошел мимо скита святой Анны, мимо нового скита, мимо монастыря святого Павла. Все еще была ночь. Начал подъем. Сбежались шакалы и стали кричать, как малые дети. Они услышали монастырские колокола и подняли вой. Я первый раз слышал, чтобы они так выли. Ночь, пустыня, вокруг казалось мне волки. Я начал петь. Они выли свое, а я пел свое. И вышел у нас чудесный концерт. Я был один, с четками и фонариком. На рассвете я добрался до вечего загона наверху горы. Ох! На меня бросились две собаки, матери божья. Конец, — подумал я, — они меня сожрут, не отобьюсь от них. Я прикрылся торбой. Кричу я, кричит чабан, собаки остановились. Ты что, дитя мое, монашек мой, как ты добрался сюда в такой час? Старец не велел, чтобы я сказал лишь такие слова. Я пришел за молоком, налейте мне бидон, сколько стоит. Ничего другого я не должен был говорить. «Заходи к нам, поешь что-нибудь». Налейте мне молока, и я пойду. Сколько стоит? Подожди, мы подоим. Я присел под каливой. Он ушел в загон, принес молоко, дает мне попить. Я не стал пить. Попей, паренек, у меня нет благословения. Я с утра голодный, но не пью. Сколько стоит? Столько-то. Я пошел. Он мне дал молоко, я за него заплатил, поставил бидон в торбу и пошел в монастырь святого Павла к садовнику». Я достал бидон из торбы, и он мне положил в нее картошку, баклажаны, помидоры. Садовник отец Даниил нагрузил для нас полную торбу всего. Скажи-ка, брат, как ты это дотащишь до старца? Молитвами старца дотащу. Если у тебя есть еще, клади сверху, у нас там отче ничего нет. Но как ты донесешь? Даже я не дотащил бы это. Отец Даниил был чудовищного роста, а я все равно что заморыш. У нас там одни кусты растут, давай еще что-нибудь отнесу старцу. Он меня нагрузил и теперь смотрел с жалостью. Я взял все это и отправился в путь. Откуда я знал, что меня не хватит сил донести все это наверх? В одной руке я тащил бидон с молоком, в другой — торбу с овощами. Но молоко у меня так бултыхалось, что должно было превратиться в масло. Ох, не доберусь, — причитал я. И что же сделал благой Бог по молитвам моего старца? Лишь только я начал спускаться от монастыря святого Павла к новому скиту, как навстречу мне монах, отец Илья, из общины отца Артемия. Ефрем, откуда ты здесь? И, к счастью, взял у меня бидон. У него был свой груз, но он был крепким парнем и старше меня. В общем, взял он мой бидон, и мы продолжили путь. Миновали новый скит, спускаемся к святой Анне» но ему нужно было сворачивать к своему старцу, а я должен был идти в пустыню. Как же я без него теперь? Мы были у моря. Ух, Ефрем, как ты опять все это потащишь? Давай сюда все. Взял я бидон. Как же теперь подниматься? Туда за молоком я шел три часа, а возвращался пять без отдыха. Начал подниматься по выдолбленным ступенькам горы. Казалось, здесь-то я и отдам концы». Наконец, сам не знаю как, дотащил я все это наверх. Для старца у нас был устроен навес от солнца, потому что кустарник совсем не давал тени. Под ним старец занимался рукоделием, и там, рядом с ним, мы ели. Мы ставили столик и собирались вокруг старца. Я подошел и рухнул перед ним. «Старче мой!» «Добрался?» «Добрался, еле жив. Вот, старче, принимай. Ступай отдыхать, а я со всем этим разберусь». Там были помидоры, баклажаны, дыни, которые нам дал отец Даниил. Все я вручил старцу. Не зная, что он с этим сделал, я просто упал. Не помню, сколько я отдыхал и когда проснулся. Не помню даже, что стало с молоком. Отец Афанасий вернулся через неделю. Он закричал снизу. «Отец Арсений!» Старец сказал. «О, жив отец Афанасий, слава богу! Спуститесь к нему, кто знает, что он там принес!» Мы спустились. В монастырях, когда слышали, что пришел монах старца Иосифа, охотно давали много всего, потому что старец был известен как подвижник. Иногда люди давали какую-нибудь одежду, обувь, но все то, что в этот раз принес отец Афанасий, сгнило и превратилось в кашу. Виноград, сухари, маслины – все, что дали ему в монастырях, через которые он проходил. Помидорам – неделя. Представляете, во что они превратились? Как бы то ни было, мы все это подняли. Отец Афанасий, подойдя к старцу, сопел, как тюлень. Старец, искусный психолог, встретил его тепло. Он знал, что тоскавшему тяжести и усталому человеку трудно перенести выговор. «Отец Афанасий, что с тобой? Что случилось?» «Что случилось? Помыслы случились». «Какие помыслы? Как только я добрался туда, устал и лег спать». И помысл мне говорит, «На что им молоко? Ступай за помидорами. Что мне было делать?» «Хорошо, отец Афанасий, приключения тоже нужны. Тысяча извинений». Старец его успокоил. Он, видимо, думал, как бы там ни было, а человек трудился. Если я ему еще добавлю, то это будет слишком. Поэтому и сказал старец, что отца Афанасия сбили с толку помыслы о помидорах в Каракалле, и что затем он пойдет на сбор винограда. Как старец сказал, так и случилось. Вот какой был у нас старец. Можно сказать, что это был последний святой на святой горе. Отец Афанасий бегал по делам, и старцы пребывали в покое. Я служил. Отца Афанасия донимали помыслы. Старец подбадривал его. — Давай, отец Афанасий, настрой свою скрипку, не вешай нос, прибавь голосочку. «Мы много трудились, мы очень много трудились. Каждый день переносишь тяжести, а старец ни на мгновение не прекращает тебя ругать. При этом жестокие условия жизни, бдения, помыслы, война со страстями, нападение бесов во сне и наяву — ко всему этому место, где мы жили, очень суровое, не так, как у нас сейчас. Тепло, и печки, и батареи, у меня, у первого, все это есть». Тогда же было совершенно иначе, но весь этот труд заложил фундамент, на котором по молитвам старца я до сих пор стою на своих ногах. У меня, конечно, духовное малокровие, духовно у меня все просело, все пришло в упадок, но молитва старца до сих пор держит меня на ногах. И все же, как прекрасны были эти труды, как прекрасны и благословенны были те годы. Сейчас я вспоминаю о них, вижу наши каливы, думаю о том, какая там была жизнь. в Ватерлоо по тяжести трудов и болезней. Это подвижническое и заполненное трудами время принесло плод благодати, непорочности, чистоты внутри и снаружи, в душе и теле. Конечно, по молитвам старца. Старец нас учил теории, направлял нас, чтобы мы не уклонились ни вправо, ни влево, помогал нам. Вот так жизнь и протекала с духовной пользой. Суровое воспитание служило успокоению страстей и приобретению всего того необходимого, чего мы были лишены. Мы были молодые ребята и нуждались в таком суровом воспитании. Оно для нас являлось праздником, ибо мы знали, что этот труд будет снова и снова приносить благодать Божию. У нас Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Были искушения, помыслы, восстания страстей, но все это находилось под контролем старца и не ускользало от нашего собственного неослабного внимания. Благодаря наставлениям старца наш ум хранил бдительность Не всегда был готов прогонять противные Богу мысли сразу, как только они приходили, чтобы они не составили какой-нибудь греховный образ. Старец неусыпно наблюдал за всей нашей жизнью. Мы постились, совершали бдения, молились и старались не позволять уму вернуться назад в мир. И правда, за пределы кельи, за ближайшие окрестности, ум наш не выходил, он устремлялся только ввысь. Мы добровольно были лишены многих вещей с единственной целью – преуспеть духовно. Подвязались мы преимущественно ночью, ибо ночь по своей природе помогает успокаиваться уму и дает время для молитвы. Глава седьмая. Наше бдение. Главным делом нашего дня было бдение. Все совершалось ради того, чтобы нам было удобно творить ночную молитву. Тогда в пустыне наш устав велел вставать ото сна после захода солнца и приступать к молитве. После пробуждения мы выпивали по чашечке кофе лишь для того, чтобы это помогло во время бдения. Пить кофе перед ночной молитвой велел нам старец. Исключение составляли те, кто кофе пить не мог. Немощным братьям разрешалось понемногу перекусить для подкрепления сил». После кофе мы клали поклон старцу и молча, не говоря ни одного слова, расходились каждый в свою келью. И там, по методу и способу, который у нас научил старец, мы приступали к молитве и бдению. Мы произносили Три святое, затем садились на скамеечки и предавались скорби, памяти о смерти, воспоминанию о Христовом распятии. Ничего другого нам на ум и не приходило. После пробуждения у нас все время была память смертная. Старец нам говорил, что ум сразу после сна отдохнувший, чистый, и поскольку он находится в таком состоянии чистоты и покоя, это самое подходящее время сразу дать ему, как первую духовную пищу, имя Христова. «Садись на свою скамеечку, и прежде чем начнешь творить молитву, Господи Иисусе Христе, помилуй мя». На несколько минут задумайся, поразмышляй о смерти. Так нас учил блаженный старец, вся жизнь которого была ничем иным, как непрестанным побуждением себя к молитве. Так мы все сидели по кельям, затворившись в темноте. У нас были только четкие поклоны, поклоны и четкие, больше ничего. Я закрывался иногда на два, иногда на три часа, творя умную молитву. Часто я сидел и пять часов. Лишь только мой ум затуманивался, и меня начинало клонить ко сну, я выходил во двор. Когда мы уставали от умной молитвы, старец нам советовал читать, размышлять о духовных вещах, вспоминать свои грехи и вновь возвращаться к умной молитве. Давал он и такое наставление. «Смотри», — говорил мне старец, — «когда я не нахожу утешения от молитвы, я пою заупокоенные тропарики, один другой и плачу». Вспоминаю смерти и тому подобное, и ты, дитя мое, если не идет молитва, если она не действует сама и не сильна, обратись к плачу, чтобы получить пользу от него. Не находишь пользы от плача, обрати ум к распятию Христову. Не можем получить пользу от этого, обращаем ум к нашим грехам. Если при этом ничего не выходит, вспоминаем наши немощи, отмечаем, в чем они проявляются» чтобы на следующий день подвязаться в борьбе с ними. Исчерпывающее поучение. Не вокруг да около, а по существу. Не в бровь, а в глаз. Зимой было холодно, кости мои ныли, но ни спирта, ни керосина у нас не было. Бдение давалось нам с боями, но это было настоящее бдение. Восемь, десять часов с молитвой, с поклонами, со злостраданием и удручением не души, но тела, ибо не было у нас комфорта, который есть сейчас. Когда нужно было что-то написать, мы зажигали масляный светильник. Посреди кельи у каждого была деревянная подпорка в виде буквы «Т», опираясь на которую, чтобы не уставали наши руки, мы совершали службу. Наклоняли голову и так молились. «Если нас начинал бороть сон, мы становились прямо и брались за четки». А когда наступало время для сна, мы брали подушку и там же засыпали. Летом у каждого был свой пост во дворе, и сначала каждый молился, сколько хотел у себя в кельи, а затем ночью выходил во двор и молился там. У каждого из нас бдение длилось не менее восьми часов, только после восьми часов бдения можно было идти спать. Каждый старался как можно больше пребывать в умной молитве, закрывшись в своей келье, без четок, без света. Один-два часа, другой-три, иной-четыре, сколько позволяла телесная и духовная сила каждого. Я, конечно, как младший и слабый, выходил во двор раньше всех и молился по четкам на площадочке, на камнях. Старец пребывал в умной молитве семь-восемь часов, Затем совершал службу почеткам с поклонами. Старец всегда держал нас в состоянии трезвения. Мы не знали, что такое нерадение, что такое спать во время бдения. Это нашей общине было неизвестно. Старец сделал нас стальными, потому что он первый был чистая сталь. Я был самый последний, так как был самым слабым душевно и телесно, Братья мои были намного лучше меня. По нашему уставу бдение совершалось всю ночь. Смог ли ты поспать накануне вечером, не смог ли из-за искушения или по другой причине, бдение ты должен был совершить. Таков был устав. Нельзя было сказать «я устал, отдохну-ка, потому что таскал груз, работал». Это не могло отменить устав. Какой бы ни была дневная усталость, бдение происходило, все непременнейшее. «Поспали мы в положенное время или нет, мы обязательно должны были подняться на закате солнца и начать бдение. Тебя борол сон, ты мучился, борясь с ним, бдение свое ты совершишь», — говорил старец. «Он не допускал никакого снисхождения, брат не мог быть освобожден от бдения». У нас не было беспорядка в расписании дня, не было такого, чтобы мы поднимались то в один час, то в другой, или не отдыхали в положенное время. Если кто-нибудь так не мог, он шел в другое место. То есть каждый должен был соблюдать этот распорядок, иначе он не мог здесь оставаться, или сам уходил, или его прогонял старец. Здесь надо было исполнять его устав, совершать этот подвиг». Когда к нам приходил священник, мы после шести часов уединенной молитвы служили литургию в полночь. Зимой, когда она заканчивалась, была еще ночь. Мы шли спать, а когда вставали, все еще было темно. Летом же, когда мы поднимались, было уже светло. Всю ночь каждый из нас пребывал один, и только на литургию и трапезу мы собирались все вместе. Это было очень здорово, всем это очень нравилось». Я на бденье сильно уставал и должен был поспать перед дневной работой. Утром снова перенос тяжестей, походы за дровами и водой. В те дни, когда трапеза у нас была дважды, я должен был встать до восхода солнца и приготовить еду, чтобы отцы перед работой поели. Затем я убирал со стола, мыл посуду и готовил обед. Отцы шли заниматься рукоделием и другой работой, а я отправлялся в резерв. Хорошая была жизнь. Днем во время работы мы молились, мы были простодушны, как дети. Пустынным живот блажен есть, непрестанное божественное желание бывает мира сущим суетного кроме. Часто я вечером просыпался, садился и чувствовал, что не отдохнул. Который сейчас час? Ночь? День? Мы ведь закрывались, когда спали. Какое сегодня число? Еще можно поспать, ведь я спал только полчаса. Как я сейчас осилю десять часов бдения? Я смотрел на предстоящую ночь и говорил себе, мука мученическая, как мне ее осилить, когда я не выспался и не отдохнул? После литургии, опять же, сна было очень мало, а затем работа, работа, работа, вот поэтому мы шли прямиком к туберкулезу. Но наше послушание старцу было абсолютным, непрестанные труды, выговоры, нагоняи. У меня совершенно не было покоя, с одной стороны работа, с другой взбучки, упреки и рот на замок. Какое там заговорить? Говорить было строжайше запрещено, разве что с отцом Арсением, когда мы были у себя. Старец нас учил, что тот монах, который не совершает бдения и который не сделал своим достоянием Иисусову молитву, не может называться монахом». Монах без бдения, не ставший ночным враном на нырище, как бы птицей, которая не спит и поет, монах, не приобретший трезвения и молитвы, монахом по сути назван быть не может. Он монах не по душе, а лишь по внешности. Он еще не возродился, он еще не познал особой благодати монашеского жительства. Благодаря сознательному бдению монах приобретает, как говорят отцы, херувимские очи. Он приобретает такое трезвение, что издалека видит бесов, ополчающихся на него со злобным лукавством, стремясь сделать подножку монаху-подвижнику. Он замечает даже малейшее движение страстей и таким образом успевает принять необходимые меры. Старец, этот философ нынешнего времени, знал, что такое бдение ради Бога. Это не то бдение, когда всю ночь ловит рыбу или шатаются по улицам и дискотекам. Бдение — то, что я совершаю в Боге. Что значит «в Боге» и что значит бдение ради Бога? Это значит, что ум восходит, проходит через небеса, видит Слово Божие, которое выше ума и понятия, на престоле и в славе превыше небес, и там собеседует с Ним. А сердце радуется, и человек восклицает, Блажен тот, чей ум в Боге, он счастлив и блажен. Так говорят и отцы. На монаха, совершающего бдение сведением, то есть молящегося с трезвением, смотри не как на человека, но как на ангела Божия. Вот какова истина, вот что такое монах. Мой старец настаивал на бдении, на прекрасном бдении, на том бдении, которое очищает ум и делает его боговидным. Бдение дает возможность уму подниматься до третьего неба и осязать духовно незреченные тайны горней жизни. Совершая под водительством старца бдения с молитвой, мы вкушали в нашей душе эту горнюю жизнь, царство Божие, горний Иерусалим, и думали, когда же мы уйдем отсюда и станем его вечными причастниками. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Книгами. Ночью на бдении, когда нас посещали благодать и милость Божия, мы воспринимали множество небесных явлений, представляя их, конечно, на суд старца, дабы не ошибиться в их истинности, и все они духовно преображали нашу душу. Днем на послушаниях мы летали от радости и душевной бодрости. Старец нам говорил, что осеннее время особенно хорошо подходит для умного делания, потому что сама природа ему помогает. Не слишком холодно, не слишком жарко. Природа неким образом меняется, и все это помогает подвижнику. И правда, мы бдели ночью, и когда Бог давал благословение – Мы становились немного причастными полету старца к Богу. Но разве мы могли познать всю глубину, высоту и широту молитвы этого человека, многими часами удерживавшего ум в сердце? Нет, нисколько. Мы страдаем неведением молитвы и созерцания. Мы не можем понять ценности монашеского жительства, ибо не понуждаем себя жить согласно правилу отцов, учивших нас этому». Без чина бдения и внимательной монашеской жизни монах останется лишенным высоких и исключительных дарований божьих. Речь идет не просто об бдении в узком смысле слова, но о бдении в духе, бдении в ведении, бдении в Боге, бдении с трезвением и молитвой. Такое бдение дает великие дарования монаху, прилагающему труды. Бдение – это труд. Монах бьется со сном, с бесами, приходящими разрушить молитвенное бдение. Они возбуждают страсти, особенно рассеяние. Монах трудится, совершая земные поклоны, собирая рассеивающийся ум и приводя его к соприкосновению с высочайшим умом. Цель монаха – соединить свой ум с Богом, чтобы благодаря этому соприкосновению человек в глубине души, превыше всякого постижения, ощутил Бога. Старец рассказывал нам о бдении и говорил, насколько оно обогащает человека, какой духовный прибыток приносит, как держит человека в трезвении, каковы дары умной молитвы. Все это и многое другое он рассказывал нам. И как после этого нам было не совершать бдения, ведь с какой целью мы пришли в пустыню? Не пришли ли мы сюда обогатиться? Или мы просто пришли провести время? Мы подчинились старцу, сознавая, что он хранит этот порядок и чин, поэтому и старались подвязаться в том, чтобы с охотой просыпаться, браться за четки, начинать благословенную молитву, приступать к постижению божественных вещей и заниматься всем этим с большим смирением и в простоте сердца. Мы знали, что благодать Божия, всегда сопровождающая человека и готовая осенить и преобразить его внутренне, Эта благодать придет, осенит, придаст молитве смысл и чувство. Все непрестанные наставления, советы, побуждения, вся тактика и вся цель старца сводились к тому, чтобы мы произносили молитву Христову и доблестно совершали бдение. И он внимательно и неусыпно следил за этим, он очень глубоко привил нам понимание того, что молитва и трезвение обретаются благодаря бдению». Старец постоянно меня спрашивал, «Малой, как идет молитва, как идет бдение?» Я ему отвечал, «То так, то сяк». Старец следил, молимся ли мы непрестанно. Также он нас учил, что бдение не должно пройти без слез. Слезы должны стать неразлучным другом монаха. Монах должен плакать постоянно, когда о своих грехах, когда о других людях. Он должен достичь такого состояния, чтобы плакать от любви к Богу. Старец подчеркивал, что без бдения не бывает преуспеяния. Без бдения нет фундамента в жизни монаха. Свои наставления он оживлял историями из жизни святых отцов и знакомых монахов. Также он нам советовал, чтобы во время бдения у нас было и немного духовного чтения, ибо такое чтение просвещает ум и помогает в молитве. Он говорил, чтобы мы прочитывали пару глав из Священного Писания, а затем что-нибудь святоотеческое, Листвицу, Авву Дорофея, Евергетин, Преподобного Макария, Жития Святых. Особенно же старец советовал читать Писание Аввы Исаака Сирина. Об Авве Исааке он говорил так. Если бы были утрачены все писания святых отцов-пустынников, отрезвений и молитве и сохранились бы только подвижнические слова Авва и Саака, их было бы достаточно, чтобы научить человека жизни в безмолвии и молитве с начала и до конца. Эти творения раскрывают подвижническую жизнь от А до Я, их одних достаточно, чтобы с первых шагов наставить человека и привести его к совершенству» я смиренный хотя и был самым никчемным в общине, непокоребимо верил что слово старца было словом божиьим и что он не ошибается. у меня были доказательства и свидетельства того что старец благодаря молитве непорочной жизни и смирению был насколько это возможно для человека, непогрешим в суждениях о том что знал из опыта. он прошел испытал все его путь был протарен святыми. Здесь прошли тысячи подвижников, и про каждый шаг на этом пути ему было известно, к чему он приведет. Доверять ему было можно и нужно. С таким отношением я и следовал, спокойно и сосредоточенно по его стезе, соблюдая тот чин, который он нам дал. Мы должны были в определенный час быть на своем лежачке, затем в определенный час подъем и когда звонил будильник, мы по благодати Божией вскакивали как подброшенные пружиной. От лишений, трудов, скорбей, болезней у меня часто страшно болели грудь и легкие. Даже теперь это нередко бывает, а тогда боль была очень сильной. Как только со звонком будильника я открывал глаза, так сразу чувствовал адскую боль. Несмотря на это, исключительно по молитвам старца – И по благодати Божией не было ни одного раза, ни одного дня, когда я уступил бы искушению остаться в постели и не вскочил бы как пружина. Зачастую во время чтения входных молитв перед литургией от боли в груди моя голова, мой ум, мой внутренний голос не могли произнести те слова, которые требовалось сказать. Я садился, приходил в себя и продолжал. Старец, как зачинатель всего этого порядка, не позволял нам от него отступать. Но мы уже не отступали от него не потому, что старец так повелевал, а потому, что он этот порядок нам привил. Старец дал мне послушание готовить ему кофе перед бдением. Я должен был это делать сразу после подъема. По дороге от моей калиевы к старцу я собирал дровишки. Из собранных сухих веточек делал вязанку зажигал огонь между двумя камнями и ставил на них турку, сделанную из консервной банки, которой в качестве ручки была прибита деревяшка. У него не было ни стакана, ни кружки, кофе он пил прямо из этой консервной банки, которую мы никогда не мыли. Однажды я ее вымыл, но он, заметив это, сказал «Больше не мой ее, буди благословенна». В этот час он мне не позволял сказать ему ни одного слова, ни про помыслы, ни про дела, ничего либо подобного. Старец совершенно не желал разговаривать. Даже если бы к нему пришел не я, а мой ангел. Иногда я ему приносил письма. Принеся их в первый раз, я обратился к нему. «Старче, вам письма». Он приложил палец к губам. «Тихо, ни одного слова. Ступай». а Он делал так, потому что это было время подготовки к бденью, После он объяснил мне, если мы заговорим, то потеряем сливки ума, мы должны сливки ума приносить в жертву Богу, мы не должны говорить, поэтому не будем разговаривать и расходовать их то на одно, то на другое, то на третье, лишь только проснемся, сразу будет наш ум тихий, спокойный, чистый, обращать к Богу. А после того, как мы отдадим Богу самое лучшее, сможем разговаривать о разных вещах, о чем захотим поэтому ты не должен говорить ни одного слова. Из-за беспокойства о том, чтобы встать вовремя, я спал чутко, как заяц. Я никогда не спал спокойно. Чтобы вовремя приготовить старцу кофе, я клал часы под подушку. У меня не было будильника, который я мог бы завести и быть спокойным, что проснусь вовремя. Все мои мысли были о том, чтобы не проспать. Все время, думая об этом, я не мог отдохнуть, постоянно заглядывал под подушку и смотрел, не наступило ли двенадцать часов. Это было сущим мучением. Без четверти двенадцать у нас был подъем. В двенадцать заходило солнце, в двенадцать я должен был быть у старца в его каливке. Только один раз за все эти годы я не поднялся вовремя. Я проспал на двадцать минут, потому что всю ночь воевал со сном. Я подумал, как я теперь пойду и помешаю его молитве. Утром мне досталось. Старец спросил. — Почему ты не пришел? Старче проспал, простите. — Лентяй! Вы только послушайте, Соня, бездельник! Как ты мог оставить своего старца без кофе? Ох, влетело мне. Больше со мной такого не повторялось. Так мы подвязались. В 8 часов каждую ночь, без разговоров. Затем один в своей каливке я ложился и спал спокойным сном с Иисусовой молитвой. Зачастую от вещей, которыми я укрывался, исходило благоухание, духовное благоухание. О, блаженный сон! Я сейчас думаю об этом и говорю себе, смогу ли я когда-нибудь еще насладиться таким сном. Эта мысль вызывает у меня боль, с ней я и умру». По ночам мы слышали крик птичек, тявканье лисиц. Как нам было хорошо! Кричали дикие птицы, белоголовый сип, бедняга, сова и другая птица, которая зовется пастушок. Ту-ту-ту. Если была луна, она их освещала. Пела птичка, а я во дворе с четками. Ах. В течение дня во время трудов мой ум был занят ожиданием, когда придет ночь. Радость наша приходила ночью. Какой прекрасной была та наша радость! Ночью, с четками, в безмолвии, во время бдения. В этом заключалась красота нашей жизни. А после бдения, когда наступала легкая прохлада, приходил отдых. «Одного безмолвия уже достаточно для утешения», — говорит святой Исаак Сирин. «Лишь безмолвие способно дать человеку утешение, и оно особенно велико, когда его безмолвие посетит благодать». Тогда ум восходит прямо на небо, ведь тогда открываются, и ум, и небо, и они становятся одним. После этого совершенно не хотелось идти спать. Спать сейчас все равно, что душу у тебя вынуть. Какой сейчас идти спать? Безмолвие и снежок вокруг. Но ты должен был ложиться спать, потому что таков устав. Старец говорил, что в такой-то час надо ложиться спать. И ты забывал обо всем. Так сказал старец». Так сказал Бог, разговор окончен, мы их мыкнуть не могли. Слово старца было для нас законом. Потихоньку, спокойно, без суеты, без разговоров, устроив себе постель, я падал и засыпал счастливым сном. Да и с кем бы я разговаривал, со стенами, рядом со мной никого не было. И засыпал, и просыпался я в одиночестве, место было пустынное». Рядом была только каливка старца да лисицы с их тявканьем. Ах, помянув дни древние, я вспоминаю о тех днях и оплакиваю себя, дожившего до того, что на моих плечах теперь груз тысячи забот. В то время душа моя часами напитывалась столь многими благами, точнее сказать, благодатью Божией, что слезы у меня не прекращались ни днем, ни ночью». Моя душа была настолько исполнена любви к безмолвию, что даже идя в уборную, я плакал, я не знал, почему я плачу. Часто от изобилия безмолвия в моей душе был такой покой, столь любимый мною, что у меня не было слов. Душа моя чувствовала отдохновение, и от этого отдохновения начинали литься слезы. Конечно, без какого-либо особого помысла, а только лишь от безмолвия». Поэтому тот, кто знает цену безмолвью, тот, безусловно, должен был перед этим познать его пользу. Я тянул чёточку, клал поклоны. Если заходил в келью, то зажигал лампадку и читал несколько страниц Аввы Исаака. А затем вновь во двор. Опять поклоны, опять молитва. Пустыня, ни души, даже комар не пролетит. Страх и ужас мог бы охватить. Я видел звёзды. Мой ум восходил, проходил первое небо, второе небо третье, достигал престолу Божия и поклонялся, а душа взывала «Иисусе сладчайший, Иисусе мой сладчайший, Иисусе сладкая моя любовь». Человек падает ниц перед Христом, отдавая себя его любви. После этого как помыслу обратиться вниз, если он был всецело захвачен горнем? После этого… «Как я могу задуматься о том или о другом?» «Никак». «Если бы мне сказали, мы тебя сделаем императором, дай нам хотя бы 5 от того, что имеешь, я бы и сантиметра не отдал». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда мы были новоначальными – Я каждую ночь открывал старцу помыслы. После полуночи, когда старец выходил из своей каливы, завершив восьмичасовую умную молитву, я приходил к нему рассказать, как провел день и ночь, была ли у меня какая-нибудь брань, какие-нибудь помыслы, было ли дьявольское нападение. Я ему поверял все. И когда он видел, что необходимо меня духовно укрепить, тогда рассказывал о том, что бывало с ним, о бывших ему видениях, о посещениях благодати, о различных бранях, случавшихся с ним. Он передавал истории о подвижниках, живших тут до него, истории, слышанные им от своего старца, истории о различных чудесных подвигах святогорских отцов. Он был славным рассказчиком. Когда он говорил, хотелось его слушать непрестанно. Он нам рассказывал очень много, ибо хорошо знал многих старых монахов. Чистейшее предание можно было написать «Новый Патерик». «Так он поднимал мой дух, готовил меня к битвам, так укреплял мою веру». Иногда старец рассказывал нам о своей жизни, начиная с детских лет, рассказывал, что он повидал за свою жизнь. Все это приносило нам большую пользу, укрепляло нас. Мы узнавали о том, чего не знали, и что, как старец думал, могло принести нам пользу в будущем, когда он уже отправится в иной мир. Он не устраивал обсуждений и огласительных бесед, но приводил примеры из-под и из жизни. Он не излагал нам множество теорий, я имею в виду длинные многочасовые лекции. Нет, поучение краткое, но насыщенное и попадающее в самую точку, полное личного опыта, столь драгоценного для нас, новичков, подвязавшихся ради духовного преуспеяния. В этом поучении было несколько истин. Чтобы старец нас нарочно собирал и беседовал, где там, мы говорили один свой помысел, он нам излагал пять святоотеческих мыслей и давал пару советов. Вперед, — говорил он нам, — увидите эти истины на деле. Не требуется много философских рассуждений, потому что человеку, если он подвижник, не требуется много слов». Монашеская жизнь не нуждается в теоретизированиях, она нуждается в немногих истинах, но они должны осуществляться на деле. Старец говорил тебе «молчи, твори Иисусову молитву, прогоняй помыслы, не прознословь». Сколько раз он должен был все это тебе говорить, пока язык не отвалится? «Если ты не будешь этого исполнять на деле, сколько бы тебе это ни говорилось, толку не будет» как если бы ты пошел к врачу, взял лекарства и, выйдя, забыл о них. А потом все делаешь сначала. Идешь, снова просишь лекарства, но, в конце концов, когда же ты начнешь их принимать? Так и теперь здесь у нас в монастыре, когда мы не исполняем то, чему нас учат, мы будем все время больны, все время будем просить о помощи и постоянно возвращаться к одному и тому же. Поэтому мы должны жить в духе любви и братолюбия, ибо то, чего нам недостает, — это любовь и смирение. Ведь если бы у нас были смирение и любовь с послушанием, нам не требовалось бы ничего другого, никакой другой философии. Как жаль, что во времена старца еще не было магнитофонов. Записать бы хоть одну его беседу о вере. Он говорил с нами на эту тему много раз, но мы не могли удержать его слова в памяти». Спустя год после приставления старца отец Иосиф-младший принес магнитофон, но старца уже не было. Что тут сказать? Такова была воля Божия. У каливы-старца я сидел и тянул чёточку, а он мне рассказывал о молитве, об отцах, за которыми ухаживал, когда они состарились. И в этом месте у его каливы мир благоухал, как лилия и роза хотя вокруг была одна сушь и ничего не росло, кроме низкого каменного дуба. Однажды я стал нюхать воздух, и старец меня спросил. — Что это ты делаешь? — старче пахнет лилиями и розами. — Вот балда. Подойди поближе, к двери. Я подошел к двери в келью старца и вдохнул аромат. Я вошел. Вся келья благоухала так, что даже моя борода и одежда стали источать аромат. Старец мне сказал, «Это от молитвы. Разве ты не понимаешь? Благоухание — это имя Христово». Должно быть, он много молился той ночью. От Иисусовой молитвы благоухает не только человек, но и место, где он стоит. Я чувствовал, как аромат его молитвы орошал все, что его окружало, воздействуя не только на наши внутренние, но и на внешние чувства». Часто и отец Харалампий, когда заходил в келью старца во время их ночных встреч, ощущал благухание. Когда молитва старца достигала апогея, его сердце и ум, а вместе с ними и все пространство кельи становились пылающей купиной. Поэтому, когда мы входили в нее ночью, чтобы открыть свои помыслы и услышать несколько слов старца, нас пленяло благоухание умной молитвы. Я часто задумывался и задавал себе вопрос, что же совершается в этой душе, в этом сердце? Чтобы нам самим постичь на опыте, что происходило в сердце этого человека, нашего современника, рано или поздно мы должны вкусить, почувствовать, как эта молитва произносится сама собой. Должны увидеть и вкусить посредством умной молитвы, каков Бог, как он прекрасен, каковы его божественные свойства. Должны почувствовать чудесным и таинственным образом его присутствие, его бытие, увидеть, как он обнимает собой все творение, как он находится внутри творения и вне его, и как он весь обретается внутри сердца. Должны увидеть, как происходит созерцание его в уме, как божественное водительство берет ум и ведет к своим таинствам, и что тогда открывается уму. Всё это старец пережил в полноте. Старец старался рассказами о разных исторических событиях очень глубоко привить нам память о смерти, чтобы у нас было духовное делание, и чтобы наша совесть становилась более чуткой и лучше служила самокритике. Когда мы просыпались на закате, чтобы приступить к бдению, мы чувствовали, как память о смерти захватывала нас и настраивала так, что мы предавались молитве с умилением, сосредоточением, плачем, ради обретения благодати Божией. Он нам привил память об исходе из этого мира в иной, и не было дня, не было мгновения, не было у меня такого пробуждения ото сна, чтобы я был вне этого созерцания, этой памяти» этой заботы о том, как будет исходить моя душа и как я встречу Бога, каким будет мой ответ на его суде, каким будет этот суд Христов и каков будет приговор. Все это было одной непрестанной заботой, которая владела мною и никогда не отпускала, так что я все время размышлял о моей несчастной и достойной осуждения душе. Благодать и молитва старца давали нам иногда душевное отдохновение, вся же остальная наша жизнь была крайне многотрудна. Тогда-то и привил нам старец память о смерти. Он все время говорил нам об исходе души, потому что сам об этом все время думал. Вот почему и теперь эта мысль у меня в голове ночью и днем.